Часть четвертая. Каторжник. Глава тринадцатая. Первым выстрелом ему раздробило гусеницу, и оно впервые за двадцать с лишним лет покинуло разъезженную колею, выворачивая обломки бетона, вломилось в чащу и начало медленно поворачиваться на месте, с хрустом наваливаясь широким лбом на кустарник, отталкивая от себя содрогающиеся деревья,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 У Максима были все основания предполагать, что Зев, бывший знаменитый психиатр Аллу Зев, человек образованный и интеллигентный, не чета полууголовному сброду, которым был набит арестантский вагон, находился здесь за политику и как-то связан с подпольем. А когда Зев привел его в барак и указал место на нарах рядом с одноруким вепрем, Максим решил было, что судьба его здесь окончательно определилась –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 подготовлены еще до того, как группа получила приказ напасть на башню, и письменные доносы какой-то сволочи, которая знала о группе все и была, может быть, даже членом группы, и фильм, снятый с башни во время нападения, и свой стыд, когда он узнал на экране себя самого, палящего из автомата по прожекторам, нет, по Юпитерам, освещавшим сцену этого страшного спектакля.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 На притаившееся железо, готовое во всякую минуту убить На тайно шевелящееся, целящееся железо На движущееся железо Слепо и бестолково распахивающее остатки дорог Земля и трава отдавали ржавчины На дне лощин копились радиоактивные лужи Птицы не пели, а хрипло вопили, словно в предсмертной тоске Зверей не было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 А ночью вепрь по-прежнему молчал, а Зев снова и снова приставал к Максиму с расспросами и был то прямолинеен до глупости, то хитроумен и ловок на удивление. И была грубая пища, и странные песни воспитуемых, и кого-то били по лицу гвардейцы, и дважды в день все в бараках и в лесу корчились под лучевыми ударами и раскачивались на ветру повешенные беглые.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 Он положительно не знал, как себя держать. Этот рыжий, кажется, все-таки не провокатор. массаракш чего они вдруг пристали? Вы не доберетесь до моста, сказал однорукий. Вас тридцать три раза расстреляют. А если даже доберетесь, то увидите, что мост разведен. А по дну реки? Река радиоактивна, сказал Зеф и сплюнул. Если бы это была человеческая река, Не надо было бы никаких танков. Переплывай ее в любом месте. Берега не охраняются. Он снова сплюнул. Впрочем, тогда бы они охранялись. Так что, юноша, не пыли. Ты попал сюда надолго, приспосабливайся. Приспособишься, дело будет. А не станешь слушать старших, еще сегодня можешь узреть мировой свет. «Убежать нетрудно», — сказал Максим. «Убежать я мог бы прямо сейчас». «Ай да ты!» — восхитился Зев. И «Если вы намерены и дальше играть в конспирацию...» — продолжал Максим, демонстративно обращаясь только к вепрю, но Зев снова прервал его. «Я намерен выполнить сегодняшнюю норму», — заявил он, поднимаясь. «Иначе нам не дадут сегодня жрать. Пошли». Он ушел вперед, шагая в перевалку между деревьями, а Максим спросил однорукого. «Разве он политический?» Однорукий быстро взглянул на него и сказал «Что вы, как можно?». Они пошли за зевфом стараясь ступать вслед вслед Максим шел замыкающим. «За что же он сидит?» «За неправильный переход улицы», — сказал однорукий. И у Максима опять пропала охота разговаривать. Они не прошли сотни шагов, как Зеф скомандовал «Стой!» и началась работа. «Ложись!» — заорал Зеф. Они бросились плашмя на землю, Толстое дерево впереди с протяжным скрипом повернулось, выдвинуло из себя длинный тонкий орудийный ствол, пошевелило им из стороны в сторону, как бы примериваясь. Затем что-то зажужжало, раздался щелчок, и из черного дула лениво выползло облачко желтого дыма. «Протухло», — сказал Зев деловито, и поднялся первым, отряхивая штаны. Дерево с пушкой они подорвали. Потом было минное поле. Потом холм-ловушка с пулеметом, который не протух и долго прижимал их к земле, грохоча на весь лес. Потом они попали в настоящие джунгли колючей проволоки. Еле продрались. А когда все-таки продрались, по ним открыли огонь откуда-то сверху. Все вокруг рвалось и горело. Максим ничего не понимал. Однорукий молча и спокойно лежал лицом вниз. А Зев... полил из гранатомета в небо и вдруг заорал «Бегом за мной!» И они побежали, а там, где они только что были, вспыхнул пожар. Зев ругался страшными словами, однорукий посмеивался. Они забрались в глухую чащу, Но тут вдруг засвистело, засопело, и сквозь ветви повалили зеленоватые облака отвратительно пахнущего газа. И опять надо было бежать, продираться через кусты, и Зев опять ругался, а Однорукова мучительно тошнила. Потом Зев, наконец, притомился и объявил отдых. Они разожгли костер, и Максим, как младший, принялся готовить обед, варить суп из консервов в том самом котелке. Зев и Однорукий, чумазы ободранные, лежали тут же и курили. У вепря был замученный вид. Он был уже стар. Ему приходилось труднее всех. «Уму непостижимо», — сказал Максим. «Как это мы ухитрились проиграть войну при таком количестве техники на квадратный метр? А откуда ты взял, что мы ее проиграли?» — лениво спросил Зев. «Не выиграли же», — сказал Максим. «Победители так не живут». «В современной войне не бывает победителей», — заметил Однорукий. «Вы, конечно, правы. Войну мы проиграли. Эту войну проиграли все. Выиграли только неизвестные отцы. Неизвестным отцам тоже не сладко приходится», — сказал Максим, помешивая похлебку. «Да», — серьезно сказал Зев, — «бессонные ночи и мучительные раздумья о судьбах своего народа». «Усталые и добрые, всевидящие и всепонимающие...» Масаракш давно газет не читал, забыл, как там дальше. «Верные и добрые», — поправил однорукий, «отдающие себя целиком прогрессу и борьбе с хаосом». «Отвык я от таких слов», — сказал Зев. «У нас тут все больше хайло да мурло. Эй, парень, как тебя?» «Максим». «Да, верно». «Ты, маг помешивай, помешивай. Смотри, если пригорит». Максим помешивал, а потом Зев заявил, что пора, сил больше нет терпеть. В полном молчании они съели суп. Максим чувствовал, что-то изменилось, что-то сегодня будет сказано. Но после обеда однорукий снова улегся и стал глядеть в небо. А Зев с неразборчивым ворчанием забрал котелок и принялся вымазывать дно краюхой хлеба. «Подстрелить бы что-нибудь, — бормотал он, — жрать охота, как и не ел, только аппетит зря растравил». Чувствуя неловкость, Максим попытался завести разговор об охоте в этих местах, но его не поддержали. Однорукий лежал с закрытыми глазами и, казалось, спал. Зев, дослушав до конца Максимово соображение, проворчал только «Какая здесь охота, все грязное, активное, и тоже повалился на спину». Максим вздохнул. Взял котелок и побрел к ручейку, который слышался неподалеку. Вода в ручейке была прозрачная, на вид чистая и вкусная, так что Максиму захотелось попить, и он зачерпнул горстью. Увы, мыть котелок здесь было нельзя, да и пить не стоило. Ручейок был заметно радиоактивный. Максим присел на корточки, поставил котелок рядом и задумался –